Глава двадцать Сумин расстроена. Что ты делаешь? Я закончил купать Ёнджи. Джихён прямо заговорил с Джуран, которая была занята расстановкой всех своих вещей. Она положила игрушечный шарик, который держала в руке, в коробку. Нанеси лосьон и одень. Я вообще-то тоже вспотел. Мне нужно принять душ. Мои родители сейчас приедут. Что? Глаза Джихёна расширились. Джуран собрала мусор с диванного столика и отнесла его на веранду. «О чем ты говоришь? Хочешь сказать, твои родители сейчас приедут?» Джихён преследовал ее, держа Ёнджи на руках, и задавал ей вопросы. «Я попросила их мне помочь. И они сказали, что приедут сразу же. Так что быстро надень одежду, йон -джи, и приберись в кабинете. О, и они знают, что ты уволился с работы. Ты с ума сошла?» «Почему ты все рассказала?» Как и ожидалось, Джихен одичала, как кролик, съевший чоньянский перец. «Я лгала больше года. Они сейчас приедут ко мне домой. Как я могу дальше врать?» «Я могу просто уйти утром и вернуться вечером. Почему ты хочешь меня унизить перед своими родителями?» Даже горсть оставшейся рыбы была сметена, оставив лишь пустую раковину. Джуран перестала вытаскивать тряпки и посмотрела на Джихена. «Ты собрался гулять по улице, пока мои родители будут здесь?» «И что в этом плохого? Просто говори, что я работаю с утра до позднего вечера». Это была чудесная логика. Джуран не могла найти слов. Она просто молча взяла Йонджи на руки и пошла в гостиную. Ян-Джуран, почему ты не отвечаешь?» «Я сейчас позабочусь о Йонджи. Скоро приедут мои родители, так что ты быстро приберись в кабинете». Джихён на мгновение постоял и посмотрел на Джуран, затем топнул ногами и направился к кабинету. Будут жалобы от соседей снизу. Журан со вздохом отогнала первую мысль, которая пришла в голову, и нанесла детский лосьон на попку Йонджи. Абба, абба. Йонджи, которая была в хорошем настроении после купания, пошевелила короткими ручками и ножками. Э, -э правда? Папа тебя помыл, да? Абба, абба! Маленькая рука схватила пальцы Джуран. Ее сердце, измученное и растянутое как тесто, стало мягким. Джуран ярко улыбнулась и поцеловала Йонджи в живот, который был мягким, как приготовленная на пару булочка. «Твои дедушка и бабушка скоро приедут. Давай оденемся и подождем их, ладно?» «А баба?» Кажется, она что-то поняла и ответила. Джуран надеялась, что развод с ее отцом не повредит ее принцессе. Жоран едва сумела отделаться от слова «развод», одевая Йонджи и завязывая ей ленту в волосы. Но она знала, что не может позволить своей драгоценной Йонджи расти без отца. Диндон, диндон. Вскоре раздался звонок в дверь. На экране домофона она увидела, как ее отец шныряет вокруг с большой сумкой. «Это произошло так внезапно, папа!» «Дзинь-дзинь!» Я не хочу идти на работу. Как только я проснулась, я накрылась одеялом и пробормотала. И не только потому, что это раздражает или потому, что я не хочу видеть Сумин или Минхвана. Это произошло из-за моего начальника. С какой стати ему я? У него есть своя возлюбленная. Все мужчины одинаковы. Излив свои мысли самой себе, я почувствовала облегчение. Я быстро встала и воспряла духом, и собралась на работу. Кофеин, топливо для офисных работников. Когда я вошла в кафе перед компанией, чтобы восполнить кофеин, который я потеряла за ночь, как Энхо радостно помахал мне рукой. «Ты рано вышла. Ты собираешься на работу?» Когда я встретила Энхо, который утром ярко улыбался, я почувствовала себя намного лучше. «Да, ты тоже рано открыл кафе. Тебе придется много работать». Вчера, закончив работу, я довольно долго разговаривала по телефону с Энхо. Энхо сказал, что он взял на себя управление кафе, которым он управлял, потому что оно было выставлено на продажу. А я только наполовину поверила этому, но не показал виду. «Какой кофе ты хочешь?» «Айс Американо». «Два стакана Митсугару коктейля». Крупный мужчина позади меня оборвал мои слова и положил карточку на стойку. Я посмотрела на него, не скрывая строгого выражения лица. «Менеджер, я вообще-то заказываю. Я также заказываю напиток Кандживон. Я решил выпить кофе сегодня вечером. Кажется, мое вчерашнее общение все еще в силе. Кажется, мое вчерашнее обещание все еще в силе. Я достала карточку из бумажника и положила ее поверх карточки Юджихёка. Я сейчас куплю кофе. Я сейчас не буду пить кофе. Тогда я куплю мед Вы обещали выпить кофе. Инхо спокойно взял две карты. Джихёк Ю, выпейте стакан порошкового коктейля. Дживон, выпей стакан холодного американо, и я заплачу. Пришли другие гости, и мы с Дж... Пришли другие гости, и мы с Джихёком больше не могли ссориться. Каждый получил свои карты обратно. Госпожа Кан Дживон, я сделала вид, что не слышу тихого голоса Юджихёка. «Госпожа Кандживон, «Я тебя не слышу. Я тебя не слышу». Кандживон, я хочу поговорить о проекте!» Несмотря на то, что я регрессировала до мозга костей, я все еще офисный работник. Мое тело рефлекторно повернулось при слое проект. «Да». Глаза Юджи Хёка выглядели немного сложными. Я проиграла, как будто даже не заметила этого. «Пожалуйста, говорите, менеджер». Я слышал, что вы взяли на себя роль главного помощника. Об остальном поговорим вечером. Ты заставил меня нарушить обещание, вставив слово «проект»?» Мое лицо автоматически сморщилось. Ладно, давай поговорим о чем-нибудь. Я взяла «Американа», которая подали первым, и вышла из кафе отдохнувшей. Я твердо пообещала себе, что если это будет банальный подкат, я немедленно расскажу об этом хи Когда я проходила вестибюль и стояла перед лифтом, зазвонил мой мобильный телефон. Отправителем был Пэкэн Хо. И я взглянула на кафе и открыла папку. «Ты планируешь встретиться с Юджихеком вечером?» Кажется, он слышал наш разговор. «Ему есть что сказать», — ответила я, посасывая соломинку. «А о компании?» «Конечно». «Приходите в кафе, и я приготовлю вам двоим вкусный кофе». «Немного неловко говорить об этом перед тобой, Но спасибо за беспокойство! Я сказала только это и закончила разговор. Я часто представляла себе это, как бы это было, если бы я вышла замуж за Энхо, а не за Минхвана. Разве я не была бы счастлива, если бы он смотрел на меня без изменений в течение почти десяти лет, начиная со школы и до сих пор? Если бы у меня тогда было больше смелости, на моих губах появилась горькая улыбка. Если бы это было так. А есть ли в мире другое слово более бесполезное, чем это «прошлое» уже ушло? Имея эти данные из прошлого, люди должны любой ценой создавать настоящее. Я никогда не выйду замуж в этой жизни. Лифт прибыл с веселым звуком. Я шагнула в открытую дверь, смешавшись с толпой людей, топтавшихся на нем. Незадолго до этого, как дверь полностью закрылась, мне показалось, что я увидела Юджихёка. «Ах!» «Наконец-то пора заканчивать работу. Спасибо за вашу тяжелую работу, менеджер Кан!» Йон застонала и прислонилась к перегородке моего стола. Хион, ты тоже много работала. Это сложно из-за возросшей нагрузки?» «Я думаю, что тяжелее приходится моей спасительнице. Боже мой, посмотрите, какие у вас белые губы!» «Наверное, я была сегодня так занята, что не могла посмотреться в зеркало». Хион протянула мне помаду, которая застенчиво коснулась своих губ: Это новый цвет. Попробуйте, я думаю, он вам идеально подойдет. Это была действительно неприятная и странная ситуация. Слово дилемма было совершенно правильным. Было ясно, что Хион хотела скрыть свой служебный рабан. Кроме того, похоже, что ее парень испытывает ко мне чувства. Он просил меня встретиться с ним сегодня снова. Но я не могу, и мне неудобно. Это терновое поле. Я волновалась, но взяла помаду и встала. Я хочу пойти в уборную. Пожалуйста, пойдем со мной. Конечно, конечно. И он следовало за мной, как большой щенок. Внешний вид был настолько ярким и милым, что мне стало еще неуютнее. Как и ожидалось, на вас это будет смотреться красиво. Как моя спасительница так хорошо выглядит в любом цвете. И он подпрыгнула, когда увидела меня с новой помадой. Пожалуйста, примите это, спасительница. Я вчера проверила на себе дома, и оно мне совсем не подошло. Но это дорого. Даже если это дорого, если ты не умеешь это принимать, то это плохо. Вы можете взять его и купить мне потом новый цвет, который мне подойдет. Верно? Это была роскошная помада от бренда S, которую я видела в последний раз. Похоже, Хион понравился этот бренд. Я колебалась, но взяла помаду, положила ее в сумочку и слегка улыбнулась. Спасибо. Вообще-то сегодня вечером у меня должна быть важная встреча. Проще говоря, я пришла к такому выводу после тщательного размышления, чтобы Хион могла распорядиться остальным самостоятельно. Важная встреча? Знакомство с мамой парня? Глаза Хион тягостно блестели. Я тихо заговорила, проверив, что все двери в уборной слегка приоткрыты. Менеджер Юджи Хёк попросил меня выпить с ним кофе. Ха! Я только что услышала что-то похожее на инопланетянина. Она слишком шокирована. Я взяла всю свою храбрость в руки и посмотрела на Хиёна. Хиён? Ах да, менеджер Юджи Хёк после работы вы идете в кафе? С другой стороны, выражение лица Хиёна было странным когда она попыталась выглядеть спокойно одна щека подергивалась а явно открытый с большим усилием глаз как будто пытался сдержать слезы меня охватило раскаяние и боль и я задалась вопросом что делать что мне делать мне тоже не хотелось но я должна отдать долг за то что он купил мне кофе и подвез меня в прошлый раз конечно вам придется вернуть долг и он вскочила как будто услышала что то чего не могла услышать Если вы живете в долг, вы не сможете купить мне что-нибудь вкусненькое. Я собираюсь погасить свой долг. Так что ты хочешь, чтобы я купила тебе что-нибудь вкусное?» Когда я задала вопрос, глаза Хион быстро закатились влево и вправо. Было очевидно, что она была настолько потрясена и обижена, что ничего не сказала. «Ну, раз вы решили, что мне нужно что-нибудь съесть, я думаю, нам пора уходить с работы. Пошлите быстрее!» Я последовала за Хион, которая шла впереди. Простое общение с Хиён заставило меня почувствовать себя виноватой и почувствовать, будто я пропустила только что съеденный обед. «Опа! Сумин так расстроена до смерти! Ты просила меня купить тебе что-нибудь выпить, потому что ты была расстроена?» Ким Кюнук нежно прижал кончик указательного пальца к щеке Сумин, которая дулась и ворчала. «Да!» Помощница менеджера Ян, должно быть, много думала о распределении работы, но все же я очень застенчивая, поэтому не могу разговаривать с незнакомцами или что-то в этом роде. Ты пробовала поговорить с помощницей менеджера Ян? Хочешь сменить работу? Да, но помощница менеджера Кан пользуется большим доверием в других отделах, а остальные специализируются на дизайне. Если я не хочу этим заниматься, она передаст эту возможность опа если этот проект пойдет хорошо у меня есть шанс стать штатным сотрудником верно ким Кёнук еще раз разжег свой гнев по отношению к джуран она похожа на язвительную старушку. почему она приставала к новой сотруднице под предлогом перевода ее на постоянную работу если ты не хочешь этого делать скажи что пропустишь проект как вы можете такое говорить если я не перейду на штатного сотрудника «Мне, возможно, придется покинуть компанию в следующем году». Ему все еще было жаль Сумин, чьи маленькие плечи стали еще меньше. Ким Кёнук был расстроен и пил вино, как соджу. «Твоё па придумает новый проект, и ты сможешь поставить там свое имя, верно?» «Моё па?» Сумин внезапно повернула голову и посмотрела на Ким Кёнока. На мгновение свет от винного бара, отраженный на его макушке, Выглядел как Нимбудды, но Смин вскоре вспомнил, что Ким Кенук не обладал какими-либо особыми способностями. «Откуда у вас так внезапно появился такой проект? Сначала мне нужно написать план, но это требует времени. Я доверяю это только тебе. Им еще придется немного подождать, пока прибудут образцы, а тем временем он что-нибудь сделает. Опа! Сумин доверяет только тебе!» Сумин сложила обе руки вместе и доверительно улыбнулась. Ким Кенок был назначен менеджером давным-давно, когда реклама, которую он планировал, стала огромным хитом. Он был помощником менеджера. После этого он не имел значительных достижений. Его неоднократно пропускали по службе, а также он занимал должность менеджера. Тот факт, что рекламный план был работой невиновного сотрудника по контракту, был секретом, известным только этому сотруднику и Ким Кеноку. Через два дня менеджер Юджи Хёк отправится в длительную командировку. Ким Кенок быстро закончил подсчитывать, что у него есть шанс на победу, если он воспользуется этим разрывом и атакует.